Глава 5. С формальным допросом арестованных решили повременить до приезда следователя, за которым не баба послал наручную сразу же после прибытия в участок. Из временного вида нажительства, предъявленного китайцам, следовало, что его зовут Фан Чэнь, по ему 67 лет, а проживает он в доме графа Хруцкого, где стоит на должности повара. По-русски фанчейн знал всего несколько слов, а использовать в качестве переводчика ученого-востоковеда при данных обстоятельствах было по меньшей мере странно. — Посадите китайца пока что в кутузку, — велел околозочному фандорин. — Его роль в этой истории более-менее ясна. Хозяин приказал ему следить за мной, при первой же возможности стянуть четкий и доставить к условленному месту встречи. Не правда ли, Лев Аристархович? Граф Хруцкий сидел в углу на колченогом табурете и, ввиду своей чрезмерной спортивности, был прикован цепью к пыльной чугунной печке. Он совершенно оправился, сидел вольно, скрестив ноги в узких полотняных штанах, а о неудачном падении напоминало только серое полотенце, которому его сиятельство обмотали за затылок. Бархатное... Китайская шапочка валялась на полу. Черную матерчатую куртку граф расстегнул, так что обнажились не только грудь, но и поджарый, и мускулистый живот. Однако Хруцкого это, похоже, ничуть не смущало. «Истинная правда, Эраст Петрович!» — ответил арестованный, с интересом разглядывая надворного советника. Фан ничего не знал. «Я сказал, что четки принадлежат мне» и что вы выманили их у меня обманом. Он милый, безобидный старик и отличный знаток классической сычуанской кухни. — Да что это за четкие такие, ваш сиятельства! — не выдержал околочный. — Какая такая в этих камешках особенная ценность, что вы из-за них на такую страсть пошли, пряхина топором шинковаль? Нас с господином Фондорином чуть не порешили, ведь на каторгу пойдете лет на двадцать. За что? Вместо ответа Хруцкий вопросительно посмотрел в глаза Ираста Петровича, словно желая понять, много ли тому известно. — Долго объяснять, Макар Нилч, сказал чиновник. Эти четки принадлежали одному китайскому мудрецу, который жил много столетий назад, его звали Гуанзы. Во всяком случае, Лев Аристархович верит, что... Это именно те четки, хотя никакого Тегуандзы, скорее всего, не существовало, и истории про нефритовые четки не более чем легенда. — Право, Фандорин. Я вас недооценил, — прошептал граф и, повысив голос, присвокупил. — Только Тегуандзы существовал, это действительно его четки. И раз Петрович развел руками. — Я не знаток даосских легенд и спорить с вами не берусь. Да и потом, мы ведь тут оказались не для ученого диспута, а совсем по иному поводу. Когда я прочел на одной из бусин, полустертый иероглиф Т, мне вдруг вспомнился миф о Тайшанском кудеснике, имя которого начинается с того же знака. Я порылся в сборнике танских новел о волшебных преданиях старины и понял. Чем эти скромные бусы могут быть ценны для человека, одержимого некой безумной идеей? Ошибся я только в одном. Был уверен, что преступник непременно, китаец, следовало вспомнить о Китае ведах. Граф, понимающий, усмехнулся. «И вы отправились в китайскую слободу, чтобы выловить злодея на живца? Разумеется!» «Ведь китайцев в Москве не так много!» Всего две-три тысячи, и вот они кучно. Белый человек с нефритовыми четками в руках, слоняющийся по китайским харчевням и притонам, не мог остаться незамеченным. Скажите, Лев Аристаркович, ведь вы нарочно позавчера явились на бал. Знали, что я непременно буду там, и хотели, чтобы я заинтересовался убийством антиквара. Но зачем вам понадобилось впутывать меня в эту историю, к чему идти на такой риск? Про вас, Фандорин, говорят, что вы видите сквозь землю на семь шков и можете разгадать любую загадку. Я хорошо запомнил наш давний разговор. Вы тогда произвели на меня впечатление исключительно проницательного и наблюдательного человека. И вы решили, что я найду то, чего не смогли найти и вы. Ну, вот видите, я же говорю о проницательны. То ли всерьез, то ли со издевкой проговорил Китаевед. Хорошо. Это ясно. Но каким образом вы узнали, что мне удалось найти четки? Утром я обнаружил немудрящий пряхинский тайник, а уже вечером вы пытались меня убить. Ни баба ни с того ни с сего закашлялся, да так старательно, что Фандорин сразу же повернулся к колоточному. Вы? Это вы ему сказали? Но зачем? Хотели проверить у специалиста, насколько ценные четки? Что, сразу из лавки отправились к графу? Никак нет, прогудел сконфуженный Макарнилч. То есть правду сказать было у меня такое соображение, но не понадобилось. Только с вами распрощался. Пошел в участок протокол писать. Гляжу, навстречу их сиятельства идут, но ну, я, дурак и обрадовался. Вот думаю, удача. Да уж, удача редкостная. Едким тоном подтвердил Фандорин и снова обернулся графу. — Что, Лев, Аристархович, не втерпешь было? Ходили вокруг лавки кругами и, разумеется, сказали колоточному надзирателю, что найденным четком цена пять рублей? — Три, — ответил Хруцкий. — Три рубля и четвертак Именно за эту сумму покойный Силантий Михайлович неделю назад приобрел у кого то искурившего с китайца нефритовые четки. Я много слышал и читал об этом священном предмете, когда проходил послушание и искус в шанлянской обители. Двадцать пять вытертых от времени нефритовых шариков, каждый диаметром в цунь и на дном первый иероглиф имени вечно живущего. Четки исчезли во время манджурского нашествия и считались безвозвратно потерянными. Сколько раз я представлял их себе, сидя на воскогорном снегу, в позе дзячи или ломая ребром ладони ежедневные восемьсот восемьдесят восемь бамбуковых палок. с арестованного стал мечтательным, глаза затуманились, веки прикрылись. И Раст Петрович немного подождал и неделикатно нарушил воспоминания Востоковеда. Итак... Вы пришли к Пряхину посмотреть, не появилось ли в лавке чего-нибудь новенького, и увидели нефритовые четки. Не поверили своему счастью. Затрепетали, схватили лупу, возблагодарили небо и прочее, и прочее. Что было дальше? Хруцкий открыл глаза и вздохнул. «Да, — Так, когда Пряхин показал мне четки и спросил, не переплатил ли он за них хопиоману я не совладал с собой. Надо было небрежно пожать плечами и с видом снисхождения купить их за пять рублей. Но я совсем потерял голову, кажется, даже заплакал. Сходу предложил пряхину 500. пятьсот. Но Селантий Михайлович только засмеялся, дрожащим от счастливого волнения голосом. Я обсудил ему тысячу, он отказался. Тогда я сразу перескочил на десять тысяч Хотя для того, чтобы собрать такую сумму, мне пришлось бы продать всю мою коллекцию, да еще и перезложить дом. Но Пряхин уже закусил у дела. У каждого антиквара есть мечта раз в жизни раздобыть по случаю какой-нибудь раритет баснославной цены. Я пытался втолковать Силанти Михайлович, что этот предмет ни для кого, кроме меня, во всей России ценности не представляет. Он не поверил, сказал дураков, нет, раз вы, человек небогатый, даете десять тысяч, то миллионщик, но вроде Мамонтова или Хлудова, мне все сто отвалит. Я долго думал, как мне добыть четки, и в конце концов решил их похитить. Оглушил приказчика, перерыл, все верном, не нашел. Пряхин потом сам мне рассказывал, как его обворовали. Бедному Силантию Михалчу, конечно, и в голову не пришло, что граф Хроцкий способен на разбой. — Можете не продолжать, — остановил рассказчик Фандорин. Дальнейшее понятно. — Не найдя отчеток, вы впали в выступление и решили добыть реликвию любой ценой, хотя бы даже и кровавой. Только Пряхин оказался крепким орешком. — Господи, Лев Аристархович, ведь вы университет заканчивали. Как можно, из-за чего бы то ни было, хоть даже из-за секрета бессмертия, кромсать живого человека, топором? да и потом недостойно ученого верить в подобные нелепости. Ваше высокоблагородие, взмолился колочный, пожалейте, растолкуйте, в чем дело, какие нелепсти какой секрет, так да глупости. Сердито махнул рукой Раст Петрович. Пустые сказки согласно преданию тегуанзы много лет пытался найти секрет вечной жизни в свое время раскрытый великим лао Цзы, которому якобы удалось обрести бессмертие. в старинной книге написано что тегуанзы достиг просветления высшей мудрости и победил смерть перебирая зеленые нефритовые четки он прожил три раза по восемьдесят лет а потом и вовсе сумел преодолеть порог вечности, что и символизирует число двадцать пять — трижды долголетие плюс единица. Граф покачал головой, смотря на чиновника, с искренним состраданием. — Чета разума и логики перед величием духа! Бедный везучий Эраст Петрович, как же вы слепы, что дважды спасло вас от верной смерти! есть необладание четками старца, но почему? Почему они достались равнодушному профану, а не мне? — Потому что, ваше сиятельство, — строго сказал на это надворный советник, задетый профаном, — что вы не усвоили из легенды главной. Четкие тегуанзы не идут в руки того, кто обладает злым сердцем. Боюсь, что в своем монастыре... Тайну бытия во все-таки не постигли, чрезмерно увлеклись ломкой бамбука. За темными окнами раздался грох от подъехавшей кареты. Хлопнула дверц. Вот и, следователь, пожаловали, объявила колодочный, поднимаясь. Вошел сухопарый господин в Пенсне с желчным заспанным лицом Сергей Сергеевич Лемки, из ведомства окружного прокурора. Поздоровался с Ирастом Петровичем. За руку задержанного поклонился, а колодочному надзирателю кивнул. — Куда? — спросил Фандорин В малую губернскую. — Нет, — подавил зевок Сергей Сергеевич, — там все дворянские камеры заняты. — Отвезу на Крутицкую губтвахту, там мы допросим. Поедете? — С вашего позволения чуть позже, — ответил чиновник особых поручений. — Картина преступления полностью установлена. — Совершите пока формальности, я скоро буду. Двое стражников, прибывших со следователем, повели задержанного к выходу. У порога граф остановился, обернулся к Фандорину и умоляющим голосом спросил. — Вы дадите мне еще хотя бы раз посмотреть на них? Стражник слегка подтолкнул арестанта в спину. — А все же жаль. Такой ученый человек и на каторгу пожалел убийцу макарнилч когда тюремная карета отъехала какая там каторга утешил его фандорин разве вы не видите что он совершенно безумен Льва Старкович ожидает тюремная больница отделение для буйно помешанных не бабу усел списать рапорт приставу о раскрытии убийства и поимке душегуба пыхтел Яростно скрипел пером, беспрестанно вытирал платком малиновый лоб. В общем, был занят делом. А вот чиновник особых поручений расхаживал по унулому кабинету, безо всякого видимого смысла. Вздыхал, нервно пощелкивал пальцами, вглядывался через окно в темноту. Один раз даже открыл дверь, как бы намереваясь уйти. Ну, а Подняв голову от писанина, отсоветовал. — Ночь темная, небеса не видно. — Разменетесь, придет ваш азиат, никуда не денется. Масса явился только через час. — Ну что? — нетерпеливо спросил Фандорин. Почему так долго? Все — Все нашел. — Двадцать пять, — гордо ответил слуга. — Один кругленький. — Вружу пара. — Локти и коленки у него в самом деле были мокрыми и грязными. — Завтра же нанижешь на двойную нить, — велел Рас Петрович. — А эту дрянь, катушку товарищества пузырев, выкинь к чёрту! — Нет, ты вот что, дай-ка бусины сюда, я их сам нанижу. Поймав удивленный взгляд околоточную, Фандорин не без смущения объяснил. — Что я дважды спас, благодаря им это совпадение! Про бессмертие, конечно, суеверие и чушь. Насчет высшей мудрости тоже сомнительно. Однако я имел возможность убедиться, что под перестук четок мысль определенно работает лучше. И нечего на меня так смотреть.